Берли, Уолсингем и все остальные были потрясены моим неожиданным поступком. Не удивился только Роберт, поглядывавший на меня с лукавым видом. Еще бы, Ушон то знал меня лучше, чем кто бы то ни был другой. Я оставила ему лучших надежд, сказала я. Больше вашему величеству дурачить его не удастся. Согласно? Но должна же я помочь ему сохранить хотя бы крупицу самоуважения. А по сему, покажите мне проект брачного договора. Изучив документ, я сказала: "Добавьте ещё один пункт. Французы должны вернуть нам город Кале. Они никогда на это не пойдут", воскликнул Хатон. "Естественно, поэтому я и хочу включить в договор эту статью". Без возвращения Кале ни о каком браке не может быть и речи. Даже ради жены Нидьбы французы не позволят нам вновь утвердиться на континенте. Я отлично это понимаю. Вот почему я и настаиваю на этом пункте. Нам удалось достаточно долго продержать герцога Анжуйского в Нидерландах. Союз между Францией и Испанией до сих пор не заключен. И это позволило нам выиграть время. На верфях достраиваются наши корабли. Они почти готовы. Стало бы история с лотовством пошла нам на пользу. Я бы с удовольствием потянула время ещё, но всё когда-нибудь кончается. Тем не менее, будем благодарны судьбе за предоставленную отсрочку. Мои министры смотрели на меня с глубочайшим уважением. И изумлением. Когда-нибудь народ этой страны поймет, что королева Елизавета была самым великим из английских монархов. торжественно провозгласил Берли. Мне вполне хватит того, чтобы народ относился ко мне с симпатией, ответила я. Не сомневаюсь, что теперь, когда весь разорили брачных переговоров. распространилось по городу. Лондонцы устроили шумный праздник, а мне не хотелось бы, чтобы мой лягушонок чувствовал себя униженным. Честно говоря, я успела к нему привязаться. Он остроумный собеседник, да и по части изящества манер вам до него далеко. Я намерена предложить ему крупную сумму денег, чтобы он продолжил войну в Нидерландах. Министры удивились ещё больше. Такая перспектива показалась им неожиданной и завлекательной. Нужно решить, сколько мы дадим ему денег. Я считаю, что сумма должна быть крупной. Вам известно, джентльмены, что я не хочу ввязывать Англию в войну. Однако готов оказывать всяческую поддержку тому, кто возьмётся повоевать вместо нас. Мои советники смотрели на меня с восхищением и гордостью. Наконец-то проверив меня, свою королеву, я взглянула на Роберта, и он весело мне улыбнулся. Утешить маленького лягушонка оказалось проще, чем я думала. Ах, сказала я. Вы такой великий полководец. Не слишком ли грубо лесть? Всем было известно, что Герца Конжуйский полководческими талантами не отличается. Однако малютка принц остался весьма доворен комплиментом одной единственной победы при Камбре. Для его самомнения было вполне достаточно. Мой милый лягушонок, продолжала я. Вам предстоят великие дела. Вы победите испанцев в Нидерландах и вернётесь сюда героем. Он, кажется, уже представлял себе, как будет триумфально въезжать в Лондон. Тогда я непременно выйду за него замуж, и он от души посмеется над братьцем и мамашей. Я видела по его лицу, что он уже ощущает на челе тяжесть английской короны. Я обсудила этот вопрос с моим советом, и мы решили выделить вам шестьдесят тысяч фунтов стерлингов. половину вы получите через 15 дней после отъезда вторую половину ещё 50 дней спустя принц пришёл в совершеннейший восторг между нами моментально восстановились мир и согласие однако я заметила что мой лягушонок всё же чем-то озабочен Вскоре выяснилось, что герцог совершенно поиздержался и ему не на что отправляться в путь. Я распорядилась, чтобы моему бывшему жениху немедленно выплатили десять тысяч. Ну вот, теперь вас ничто не задерживает, сказала я. Сопровождать до корабля вас будет почетный эскорт, во главе которого будет первый вельможа моего королевства. Принц сразу понял, кого я имею в виду. "И я лично провожу вас до Кентербери", добавила я. И мой маленький герцэг уехал. "До Кентербери я сопровождала его верхом. Справа принц, слева Роберт". Мой Роберт, как всегда, смотрелся великолепно. Следует признать, что из него получился бы поистине блестящий король. По обочине дороги стояли люди, приветствуя меня громкими криками. Народ радовался, что мой незадачливый жених убирается в освяси. Я же сокрушалась, понимая, что это было последним сватовством в моей жизни. Процесс ухаживания всегда волновал и интриговал меня. Я наслаждалась каждой минутой, твёрдо зная, что в последний момент сумею ускользнуть. Интересно, любит ли Роберт свою Летис так же сильно, как в начале их связи. Очевидно, он был влюблён в неё не на шутку, раз уж рискнул вызвать мой гнев. Я удовлетворённо улыбнулась. Придётся тебе, милочка, пожить без мужа ещё какое-то время. Летис, конечно же, знала, что я провожаю герцога Анжуйского до Кентрибери. Остало быть присоединиться к процессии не посмеет, представляю. Как ей хотелось бы вернуться ко двору, ничего потерпишь. Пришло время расставаться, и я нежно обняла принца. Я не пожалела бы миллиона фунтов, чтобы мой лягушонок всегда плавал только в водах Темзы, вздохнула я. На это Герцог ответил: что скоро вернётся с победой, и тогда вы непременно поженимся. Я велела Роберту приблизиться. Ми лорд, строго сказала я. Мне надоело ваше непослушание. Роберт растерялся и спросил, чем вызвано моё недовольство? Тем, что вы совершенно не следите за своим здоровьем. Я видела, как вы ели во время обеда, невозможно смотреть, сколько пищи запихиваете вы себе в рот. Вы едите как свинья, милорд, да и пьёте слишком много. Учтите, Роберт, я этого не потерплю. Моя драгоценная леди, начал он, но я оборвала его. Если вы будете пренебрегать своим здоровьем, я вам покажу, драгоценную леди, и зарубите себе на носу. Если заболеете, буду считать вас государственным преступником. Он смотрел на меня с такой любовью, что я не выдержала и мягко закончила: "Робин, ради бога, побереги себя". Ковалькада отправила сдальше в добрый. И вскоре гонец сообщил мне, что корабль герцога Анджуйского покинул английские берега. Я заперлась у себя в комнате и громко расхохоталась. Услышав смех, в дверь заглянули две фрейлины. Я схватила их за руки, и мы закружились в танце. Как же мне было не радоваться, ведь я с честью вышла из весьма опасной ситуации. И всё же успокоилось лишь тогда, когда Роберт благополучно вернулся в Лондон. Ко мне явился Берли и сообщил, что только что разговаривал с графом Лестером. Как он выглядит? Здоров и в отличном настроении, ваше величество. Я рада. По его словам, герцог Канжуйский был похож на выброшенный за ненадобностью старый башмак. С точки зрения графа Лестера, это должно быть остроумно. Он считает, что вид у принца был весьма нелепый. Ми лорд Лестер позволяет себе слишком многое. "Холодно", сказала я. "Как он смеет потешаться над особами королевской крови?" Берлина это ничего не сказал. Он отлично знал, что мои гневные слова не следует принимать всерьёз, и уж по всяким случаям я не потерплю, чтобы Роберта в моём присутствии осуждал кто-то другой. Я сменила тему. "Не слишком ли дорого нам обошлось улаживание этого конфликта. Мы заплатили хорошую цену, ваше величество, ответил Берли. Но полученная выгода куда более значительна. Я улыбнулась и кивнула, радостно предвкушая встречу с Робертом. Сейчас он придёт и сам во всех подробностях расскажет о путешествии. Как всегда, перед свиданием с Робертом настроение моё улучшилось.